Глава пятая. Тиана Дисонре. Турист в зоопарке. Коридор, по которому пробиралась Тиана, сначала казался ей техническим. Непривычного овального сечения, довольно узкий. Девушка, расставив руки, могла коснуться обеих стен. Правда, в технических коридорах, по крайней мере у технофанатиков, обычно много всяких энерговодов и других устройств а здесь ничего этого не было. Время от времени встречались ответвления. Девушка поворачивала наугад. Торопилась убежать подальше от места, где прорезала выход, на случай, если явится ремонтная бригада или, еще хуже, противоабордажная команда. То сотрясение, которое я почувствовала перед тем, как смогла выбраться, явно не просто так, рассуждала девушка. Наверное, дело рук Германа и Кусто. Но у них что-то не вышло иначе действовали бы активнее. Нужно исходить из того, что мне придётся здесь задержаться. Встречаться с хозяевами этого корабля девушка пока не собиралась. Решила тянуть с этим как можно дольше. Если они не враждебны, ничего страшного, тогда она обязательно попробует с ними договориться. Но если нет, если пришельцы опасны, лучше оставаться незамеченной. В конце концов, на таком крупном корабле Мест, где можно спрятаться, должно быть вполне достаточно. А корабль поистине огромный, думала девушка. В той полости могли бы поместиться 3-4 средних ликса как кусто. И это только полость. Какой-то трюм или грузовой отсек. Сам корабль значительно больше. Если что, можно будет прятаться годами. Годами прятаться. Эта Тиана преувеличила, конечно. Не собиралась она столько времени находиться среди пришельцев. Девушка прекрасно понимала, что ситуация, в которой она оказалась, препаршивая. Однако отчаиваться даже не думала. «Если бы на моём месте был Герман, он бы уже решал, как их уничтожить изнутри», — с улыбкой думала девушка. «Но Герман слишком агрессивный, он мужчина, и у него так работают железы внутренней секреции». «Мне будет достаточно найти способ убежать отсюда». Тиана ничуть не сомневалась, что на таком огромном корабле должны быть обязательно какие-то более миниатюрные средства передвижения. Остается их только найти и понять, как ими управлять. А уж с пилотированием девушка справится. В этом она не сомневалась. Как ни странно, никаких признаков того, что ее ищут, не было. Коридоры оставались пустыми — тихими и темными. Точнее, они не были освещены в привычном смысле. Видимо, существа, которые владеют этим кораблем, не привыкли пользоваться светом привычного спектра. Если же переключить скафандр на инфракрасное зрение, картина меняется радикально. Как только Тиана это сделала, даже охнула от удивления. Освещение все-таки есть и достаточно яркое. А еще есть множество каких-то символов, более теплых, чем поверхность стен, на которые они нанесены. Что эти символы означают, разобрать не получалось. Тиана дала задание скафандру попытаться расшифровать, но не слишком надеялась на успех. Система управления ее защитного костюма довольно мощная, но совсем не предназначена для решения задач такого рода. Ладно бы еще это был какой-то из человеческих языков. Там хотя бы общая логика всегда почти одинаковая. А здесь вряд ли что-то получится. Нужны специальные компьютеры. Некоторые закономерности, впрочем, были доступны и без понимания смысла символов. Во-первых, просто так знаки на стены наносят редко. На что-то они обычно указывают. Таким образом, девушка смогла определить двери в несколько помещений, например. До этого думала, что коридор пустой, а повторяющиеся плавные узоры и линии — это просто декоративные стыки обшивки. Оказалось, что некоторые стыки — это двери, раскрывающиеся как лепестки при нажатии на специальный символ. Правда, открылись они далеко не сразу. На них стояла защита, которая не позволяла сенсорам реагировать на нажатие постороннего. Повезло, что подобная защита существовала ранее у технофанатиков, пока от нее не отказались совсем из-за неэффективности. Системы скафандра умели подбирать подходящие воздействия. «Впрочем, это видно только самая простая защита», — догадалась девушка, «на самых доступных помещениях». Ничего полезного девушка у них найти не смогла. Какие-то механизмы, трогать которые она опасалась, потому что не понимала их предназначения, да и то, скорее всего, вспомогательные. Она не раз видела более сложные символы, и скафандр показывала, что за тонкими дверями тоже находится пустое пространство, однако добраться туда так и не удалось. Видимо, те комнаты предназначались для существ с доступом повыше, а те, куда ей всё-таки удалось забраться, можно было посещать почти любому. Если отвлечься от опасности и от того, что мы опять разлучились с Германом и Кусто, «Это всё очень интересное приключение», — думала девушка. «Интересно. Герману было так же любопытно, когда я его только похитила». «Наверное, да. Только мне даже интереснее. Меня-то пока никто не запер в камере». Девушка продолжала исследовать пустые коридоры, подбадривая себя таким нехитрым способом. Прикладывала ладонь к каждому встреченному символу, надеясь найти что-нибудь интересное, и в целом была уверена, что проводит время с большой пользой. Пока она так гуляет, скафандр постепенно составляет трёхмерную карту. И, судя по результатам, её первоначальные предположения о величине корабля, на котором она оказалась, могут оказаться ошибочными. Она прошла уже 5 километров, и всё это время удалялась от той полости, в которой оказалась изначально. При этом местность и не думала меняться. Всё те же пустынные коридоры с какими-то неясными приборами и приспособлениями. Никого из экипажа девушка так и не встретила. Материал местных стен не позволял сканировать его глубоко. Но даже те комнаты, в которые система безопасности ее не пустила, пустовали. Живых существ там не было. «Он намного-намного больше, чем я думала сначала», — рассуждала Тиана. «Я представляла себе что-то километров сто в диаметре, что-то размером с муравьиную матку» но если бы это было так, характер помещений вокруг давно бы изменился. Что же это за колосс? Спустя пять часов блужданий, когда Тиана уже начала подозревать, что корабль полностью автономен, и она здесь одна, скафандр тревожно запищал. Судя по карте, ей навстречу двигались десять объектов, и довольно быстро. Тиана рванула назад. Минут 10 назад, незадолго до очередной развилки, она нашла тесное, темное даже в инфракрасном свете помещение. Судя по следам пыли, использовалось это помещение крайне редко. Вот девушка и решила, что эта нора станет ее убежищем в случае чего. Она скрупулезно находила подобные убежища, подмечала и запоминала, куда бежать, если появятся хозяева этих мест. Вот только в этот раз получилось не очень удачно. Лучше бы, чтобы убежище было после развилки. Но, как назло, за последние несколько сотен метров, сколько бы она ни нажимала на светящиеся в инфракрасном свете символы, никакие двери не открывались. Тиана неслась вперед изо всех сил, отталкиваясь от стен и тревожно поглядывала на карту. Обычный бег при такой низкой гравитации невозможен, так что по-настоящему быстро передвигаться не получалось. Чтобы приноровиться к таким условиям, нужно гораздо больше времени. Отметки противника двигались быстрее, а точка, обозначающая условно-безопасное убежище, будто наоборот отдалялась. Наконец появилось ответвление, от которого до убежища оставался всего километр. «Не успеваю», — сообразила разведчица. До преследователей оставалось гораздо меньше. Тиана рванула в ответвление. Оно отходило от прежнего пути под острым углом. Развечица решила: если бы шли именно сюда, воспользовались бы другим путем. Это если та группа не за ней идет. Но тогда нет никакой разницы, как прятаться. Девушка стояла, прижавшись к стене спиной, старалась не двигаться и даже не дышать. Расчет оказался верным. Красные точки, обозначающие противника, не задерживаясь, проскользнули мимо ответвления и ушли дальше в ту сторону, откуда шла Тиана изначально. «Значит, всё же не за мной», — сообразила девушка. «Может, ремонтная бригада, которую отправили залатать дыру, которую я проделала?» Тиана порадовалась, что, уходя, немного расковыряла косой вырезанное отверстие. «Может, решат, что она появилась естественным образом? От удара каким-нибудь камнем?» «Надежда, конечно, слабая, но вдруг тут все беспечные?» Идти дальше по коридору, который она решила считать основным, Тиана не рискнула. Вдруг эти, предположительно, ремонтники скоро вернутся. Открывающихся дверей она там так и не нашла, и неизвестно, как оно будет дальше. В результате решила двигаться по тому проходу, в котором пряталась. В конце концов, какая разница? Нет, прежде она всё же старалась придерживаться одного направления в противоположную сторону от полости, в которой оказалась изначально. Нынешнее ответвление отворачивало от этого направления довольно круто и, по представлениям разведчицы, должно было вести обратно к внешней обшивке. «С другой стороны, я прошла уже километров десять», — напомнила себе разведчица. «Может, удастся набрести хотя бы на двигательный отсек, или реакторный, или хоть какой-нибудь». Надоело бродить по пустым коридорам. И тут же втянула голову в плечи в ожидании немедленной кары от мироздания. Набралась суеверий от Германа. Тот всегда сетовал. Только пожалеешь, что скучно. И тут же становится даже слишком весело. Однако наказание не последовало. И разведчица таки отправилась дальше по проходу. Через 8 километров девушка решила, что попала в какую-то пространственную аномалию, и идет она по одному и тому же отрезку коридора, каждый раз неведомым образом оказываясь в его начале. Одинаковые символы на стенах повторялись раз за разом в одном и том же порядке. Ни одной двери или ответвления. Единственное, что меняется, — это направление коридора, и то не слишком часто. «Я сама себя загнала в ловушку», — говорила себе девушка. Я должна срочно вернуться, пока кто-нибудь не появился сзади. Здесь спрятаться негде, если только из стены вырезать отверстие. Но там, может быть, неизвестно что. Ещё через два километра разведчица чётко поняла. Она должна дойти до конца этого прохода. Просто обязана. Или потом всю жизнь будет уверена, что он поистине бесконечный. А ещё через километр... Она уперлась в тупик. «Серьезно?» Тиана даже вслух заговорила, хотя до этого инстинктивно молчала. «Так бывает. Вроде бы понимаешь, что скафандр не пропускает звуков наружу, но все равно молчишь». «Вот просто тупик? Со мной сейчас истерика случится!» Тиана глубоко вздохнула несколько раз и решила истерику все-таки отложить. «Не может быть и все тут!» твердо сказала девушка и принялась тщательно разглядывать плавно закругляющуюся поверхность коридора. Это высокоразвитая раса, кто бы они ни были. Они просто не могли сделать коридор, который никуда не ведет. Мысль о том, что вдоль этого самого коридора может быть множество дверей, которые просто не открывались по нажатию на символы, девушка решила всерьез не рассматривать. Все равно таких тупиков не должно быть. Значки на поверхности возле самого тупичка присутствовали. И были они незнакомы ни Тиане, ни управляющей системе Скафандра, которая продолжала скрупулезно коллекционировать новые символы. Разведчица попыталась нажать на каждый из этих символов, и даже какого-то результата добилась. Некоторые стали светиться тусклее, а другие наоборот засветились ярче. А потом... Чувствительные датчики Скафандра... Вдруг зарегистрировали вибрацию. Совсем лёгкую, сама Тиана ничего такого не заметила. Ещё через минуту тупик вдруг раздвинулся, расходясь лепестками, и перед девушкой открылась небольшая ниша. «Я об этом пожалею», — сказала девушка и решительно вошла внутрь. «Да, выглядело это, как самая настоящая ловушка». Неизвестно, что будет после того, как дверь за ней закроется. На всякий случай Тиана приготовила косу. Хотя бы вырезать себе проход, если что, она точно сможет. Не слишком разумно. Но разведчица представила, как возвращается назад по этому коридору, так и не узнав, куда же он привел, и решила, что немного безрассудства она может себе позволить. Проход за спиной ожидаемо закрылся. Все так же бесшумно и почти сразу открылся тот, что впереди. «Это что, зоопарк?» — недоуменно спросила девушка. Перед ней был огромный зал, в котором довольно-таки тесно расположились десятки каких-то крупных, неповоротливых животных, явно не сухопутных. На родине ей таких видеть не доводилось, а вот у Германа на земле, похоже, и есть, она как-то видела на фотографии. Тюлени! В воде они достаточно ловкие, но на суше превращаются в неуклюжих увольней. Тиана шагнула из своей ниши и охнула от неожиданности. Гравитация в помещении была совсем другая, гораздо выше, чем в основном на корабле. Животные, между тем, на появление посетителя не реагировали. Продолжали вяло переползать с места на место. Некоторые что-то жевали из металлических емкостей, расставленных вдоль стен. Какое-то время девушка ожидала, что на нее отреагируют, но ничего подобного. Даже когда она приблизилась к одному из тюленей, девушка решила их так называть, на нее только покосились недоуменно и отползли чуть в сторону. «Странный зоопарк», — подумала Тиана. «Им же здесь совсем некомфортно. Эта среда явно для них неестественна». А еще через пару минут она вспомнила рассказы Германа о том, как питаются земляне. «Да ведь это ферма!» — вслух сказала девушка, глядя, как выпустевшую кормушку с потолка высыпается порция какой-то массы. «Они здесь выращивают животных на еду!» Тиана была одновременно изумлена, расстроена и разочарована. Трудно представить, что существа, чей уровень развития настолько высок, до сих пор не отказались от выращивания живых существ на еду. И дело даже не в морали. Те же технофанатики вовсе предпочитают уничтожать биосферы своих планет почти полностью. Но ведь это просто нерационально. Конвертеры компактны и могут собирать любой материал из неорганических веществ при вполне вменяемых затратах энергии. Какой в этом смысл? Тиана ни на секунду не поверила, что столь развитые существа могли просто не изобрести до сих пор такую технологию. «Даже у Германа на родине какие-то эксперименты в этом направлении проводятся. Пусть пока это ближе к фантастике, чем к реальности, но люди размышляют в этом направлении и рано или поздно создадут такую технологию, потому что это удобно и рационально». «Какое-то варварство!» — расстроенно пробормотала девушка. «Ей было неприятно находиться в этом месте». Жалко животных, вся жизнь которых проходит в ожидании, когда они станут чьей-то едой. Решила вернуться в лифт. Хотя какой лифт? Судя по всему, сам от норок не двигается, а лишь исполняет роль шлюза. Но вот эта вибрация. Тиана нажала на единственную кнопку, которую нашла в лифте, и вышла обратно в коридор. «А ведь я, получается, набрала какую-то комбинацию», задумчиво пробормотала разведчица. Что, если набрать другую? На самом деле, Тиана не хотела ничего видеть, но и поделать ничего с собой не могла. Это было какое-то болезненное любопытство. Что еще за твари появятся при следующем открытии шлюза? И правильно ли она догадалась про код? Она наугад набрала еще одну последовательность, дождалась, когда пройдет период вибрации, и снова вошла в открывшийся шлюз. Предположения оказались верными, только на этот раз среда на ферме оказалась водная, и вместо животных там были какие-то моллюски, покрытые твёрдыми раковинами. Тиана из любопытства ткнула пальцем в массу между створками и не успела отдёрнуть палец. Зажала по-настоящему крепко. Если бы не скафандр, наверняка палец отхватил бы целиком. «А ведь мне, возможно, придётся и самой это есть» пробормотала девушка, с усилием выдергивая пострадавшую конечность. «Если я тут надолго. Запасов у меня с собой нет, а есть хочется уже сейчас. К слову, метаболизм у нас с этими пришельцами, видимо, схожий. Эта еда мне вполне подходит». Это анализатор скафандра показал, что пища не ядовита и даже полезна. На всякий случай Тиана запомнила комбинацию, которую вводила, перед тем, как войти в резервуар с моллюсками все равно очень жалко, но у них хотя бы нет мозга. «Если очень прижмет, буду их есть», — решительно кивнула себе девушка. «Мне нужны силы». Пока же разведчица была не настолько голодна, чтобы идти на такое кощунство, как пожирание живого существа. Предназначение этого устройства было, в принципе, уже очевидным. В том, что ее предположения оказались верными, Девушка уже убедилась, и можно было бы возвращаться к дальнейшим исследованиям. Но она все-таки решила попробовать еще одну комбинацию. Просто так, будто под руку толкнуло что-то. Да и возвращаться не хотелось. Очень далеко. В этот раз она набрала четыре одинаковых символа. К слову, умный интеллект скафандра уже выдал предположение, что это цифры. Очередной сеанс вибрации. Шлюз И новая ферма. Вот только существа, которых там выращивают, в этот раз очень живо отреагировали на появление гостей. И они были одеты в какие-то одежды,